Невероятен ли покой? Рассказать о дискуссии, представив ее в намеренно обнаженном и бескомпромиссном виде, не пытаясь нисколько ее приукрасить, интересно уже только потому, что она отмечена многими важными для нас вехами, не считая чуда, совершенного Эйнштейном, когда он силой своей интуиции извлек из формулы кинетической энергии, преобразованной так, чтобы была инвариантной скорость света математическую константу, ставшую 30 лет спустя краеугольным камнем энергетики ядерных превращений. Действие — это произведение двух физических величин, которые в целях приведенной аргументации будут импульсом и длиной. Затем Планк постулирует атом действия H, после чего оно может равняться только H, 2H, 3H и так далее, по мере возрастания масштабов, но по самой своей природе не может быть нулем, ибо, как уже было показано, нулевое действие означает бесконечную кинетическую энергию и импульс. Затем по Гейзенбергу, H это постоянное произведение двух неопределенностей, одна из которых импульс, а другая длина — То есть координаты положения движущейся частицы по отношению к некоторой отправной точке. Тогда можно написать: дельта P, умноженное на дельта M равняется H, где дельта P и ΔM, конечные в противоположность бесконечно малым, возможны интервалы изменения положения и импульса соответственно. В математике это называется гиперболическим соотношением, так же как и закон Бойля, который гласит, что давление, умноженное на объем газа при постоянной температуре, есть константа. Точно так же, как должно быть бесконечным давление газа, если приравнять нулю объем и бесконечным объем, если нулю равно давление. Неопределенность импульса должна быть бесконечной, если интервал положения равен нулю, то есть если положение можно определить точно и наоборот, придать ясный смысл отдельно положению или импульсу в той же степени невозможно, как отдельно давлению и объему газа. Какое бы определение вы ни дали одной из величин, оно будет обязательно включать другую. Гейзенберг был озабочен освобождением математических формул от всех недоступных наблюдений величин, что привело к удовлетворительным математическим методам описания квантовых систем, не связанным с физическими понятиями и даже просто невразумительно звучащим на языке физики. Тем не менее мы держимся за математику, так как она дает возможность точно информативно описать совокупность связанных опытных данных, вывести все известные результаты и предсказать новые. А теперь начинается метафизика. Сопряженные неопределенности обусловлены не просто несовершенством современных измерительных методов, а ложностью пространственно-временных представлений, возникших у нас на базе микроскопических событий и неприменимых к атомам и субмикроскопическому миру природы. Поэтому, чтобы объяснить новые факты, следует отказаться от наших естественных представлений о пространстве и времени как о независимых и разных непрерывных переменных и в соответствии с этим принципом неопределенности или индетерминизма рассматривать их как сопряженные. Теперь если считать, что частица находится в определенном пространственном интервале дельта p, то это утверждение будет иметь смысл только в том случае, если действительно можно измерить положение частицы с такой точностью. Но если положение ее определено таким образом, ей неминуемо сообщается и некоторая неопределенность импульса дельта m, акт измерения положения с указанной степенью точности, Сообщает частицы именно такой импульс. Следовательно, утверждение, что частица занимает некоторую определенную область пространства, подразумевает также и определенный интервал скорости частицы в этой области. Нам достаточно рассмотреть только единичную молекулу или единичный атом химически инертного элемента, Мы говорим, что она существует. Но если мы говорим еще и где она существует, то она должна двигаться тем быстрее, чем локальнее определено ее положение. Если поместить несколько таких атомов в кубический ящик или ячейку со стороной L, причем их количество достаточно мало, чтобы не учитывать их столкновений друг с другом, то в среднем каждой молекуле будет приписан импульс, H, деленное на L, в том числе и при температуре, равной абсолютному нулю, и, следовательно, они будут обладать соответствующим количеством нулевой энергии. Странно в этом методе то, что размеры куба не влияют на расчет нулевой энергии, которая имеет фиксированное значение. Настало время показать, насколько далеко мы ушли от первоначального убеждения, что квантовая теория никак не применима к равномерному поступательному движению, а применима только к движению по замкнутой траектории. В этом смысле так называемая новая квантовая механика Гейзенберга совсем не связана больше с действием, так как оно является динамической характеристикой, обязательно подразумевающей движение, с определенными ограничениями. До тех пор, пока оно используется для описания динамики атомов и тому подобных объектов, движущаяся частица должна периодически возвращаться к своему прежнему состоянию движения, как в отношении скорости, так и в отношении направления. Техническим средством выражения этого является вектор действия. Квантовая механика в результате своего обобщения включает теперь и свободное поступательное движение, для которого действие, обязательно делаясь бесконечным, совершенно теряет какой-либо практический смысл, а пространство и время должны быть сопряжены таким образом, чтобы состояние покоя стало немыслимым. Является ли это еще одним запутывающим следствием нововведения Эйнштейна, применившего термин, который Планк использовал для действия, к энергии и ввергшего, таким образом, физическую сторону дела в неразбериху, точно так же, как ранее простое математическое понятие ускорения внесло сумятицу в классическую динамику в субмикроскопическом мире. Или, в конце концов, это подтвердится само по себе – подобно эквивалентности массы энергии, еще одной фундаментальной физической истины сомнительного логического происхождения, покажет время. Во всяком случае, это кровно затрагивает самолюбие физической науки, которую пока что можно определить как исключение из выводов, сделанных на основе наблюдения, ошибок наблюдателя.